Павел Синичкин. До логова гражданина Пирожникова мы добирались в полном молчании. Робкие попытки Римы обсудить версию я сразу присек. Гадал про себя, что Константин нам поведает. Мы поднялись на нужный этаж. Квартира снова встретила противной чистотой и тапочками на свежей, аккуратно расстеленной газетке. Но стол на кухне в этот раз оказался девственно чист. И пройти пирожников позвал в эскитичную вылизанную, неуютную гостиную. Перед диваном, несомненно, для нас были выставлены по линеечке два жестких стула. Сам же хозяин квартиры поместился на мягком ложе, сложил на коленях руки, Пожевал губами ровно восемь раз и произнес: «Я хочу признаться, это я, я виноват». И замолк. «Виноват в чем?» Поторопил я. «В том, что Ольга себя странно вела. Это я доводил ее до подобного состояния намеренно». Он снова сник. «Что ты делал?» Нетерпеливо потребовала ответа Рима. Костя тяжко вздохнул. Подливал ей в питьё марафин, а потом издевался, всякие подлости приказывал делать. «Зачем?» Он снова захлопнул рот. Принялся щелкать пальцами два, четыре, шесть, восемь, десять раз. «Я не выдержал. Ты хотел отомстить Руслану? ее руками?» Щелчки пальцами прекратились. Костя удивленно спросил. «А зачем мне ему мстить?» Мы все знаем. У вас был конфликт. Руслан тебя ударил, обидел, унизил. Из-за него ты с работы ушел. А вы про эту историю, старую, поморщился Костя. Полицейский про нее тоже знает. Я им сам рассказал. Нет, то дело давнее, ерунда. И с Русланом мы примирились. Он мне денег заплатил и официальные извинения принес. Я больше не сержусь на него. Он снова издал четыре при противнейших щелчка пальцами. Укорил. «Сбили с мысли». «Ты доводил Ольгу до невменяемого состояния и пытался ею управлять. Зачем?» Он пожевал губами. «За тем, что она слабое звено. Но главная претензия у меня не к ней. Я хотел Романа уничтожить». «За что?» Костя печально вздохнул. «Я всегда считал, что мы одна команда, а Рома меня предал и унизил».